Здесь особо важны два момента. Во-первых, терапевт должен сказать пациенту, что все люди в большей или меньшей степени предвзяты, и что искажения наблюдаются в восприятии каждого человека. Это не означает, что нельзя себе доверять. Во-вторых, знание – сила. По крайней мере, знание повышает уверенность, Знание того, когда и при каких условиях человек больше всего склонен к предвзятости и искажениям, может помочь в выявлении и исправлении ошибок. Главное – нормализовать, а не патологизировать информационную предвзятость. Применение причинно-следственных процедур и процедур тренинга навыков когнитивной модификации. Как и в случае всех активных терапевтических вмешательств ДПТ, роль клинициста, В конфронтации и противодействии неадаптивным стилям мышления и когнитивного содержания, а также в выработке новых, более адаптивных и диалектических паттернов, должна ослабеваться временем по мере того, как пациент становится все более компетентным в наблюдении и исправлении собственных когнитивных ошибок и снижении необъективности. В начале терапии специалисту часто необходимо читать мысли пациента. Эта тема подробнее обсуждается в главе 8. В середине терапии специалист должен побуждать пациента к наблюдению и описанию его собственных неадаптивных допущений, убеждений или правил, а также к выработке новых паттернов мышления. На конечном этапе терапии пациент должен быть способен к более диалектическому мышлению и к распознаванию своего проблемного стиля и содержания с небольшой помощью со стороны терапевта или вовсе без неё. Принципы причинно-следственного управления и тренинга навыков, которые обсуждались в главе 10 и в начале этой главы, должны применяться и к когнитивной модификации.